Глава третья. Пока Авелина ходила в сарай, я думала над ее предложением, а заодно осматривалась. Авелина жила достаточно скромно, но аккуратно. Вообще в деревне дома были типовые. Никто не заморачивался с планировкой, быстрее бы построить. Потому ее домик был идентичен моему. Такая же небольшая кухня с печкой и комната. Есть еще дома с большим количеством комнат, но таких всего штуки три на всю деревню. Разница была лишь в мелочах, например, салфетки на столах или цветы в вазе. Авелина украсила свой дом пучками трав, вышитой скатертью на столе, мягкими подушками на скамейках. Мелочи, придающие уют. И это подкупало, ведь человек с мрачными мыслями редко стремится к красоте. Или я просто все идеализирую. Что может понадобиться от нищей девчонки с ребенком на руках? Как я могу согласиться на помощь, не зная, чем должна расплатиться? Долго гадать не пришлось. Авелина вернулась достаточно быстро, неся с собой корзину с яйцами, копченый окорок и хлеб. Она шустро поставила в печь сковороду и кинула немного жира, затем сноровисто разбила шесть яиц и сверху положила ломтики окорока. По кухне поплыл умопомрачительный запах, у меня даже рот наполнился слюной, а в животе жалобно заурчало. Спустя несколько минут женщина сняла сковороду и достала тарелки. Я улыбнулась, вспоминая свою прошлую жизнь. Мало кто додумается поставить сковороду и есть прямо из нее, царапая покрытие вилками. В графском доме, естественно, тоже подавали на тарелках, красиво сервируя стол. Слуги ели на кухне, но не из общей чаши. В деревне же ели прямо из сковороды, не заморачиваясь с тарелками. Естественно, если это не суп или похлебка. И сейчас видеть, как Авелина выкладывает на деревенские плоские тарелки глазунью и украшает это свежей зеленью, было необычно. Даже проскользнула мысль, а не с земли ли она? Но я вспомнила, что она говорила о далеком королевстве, так что, возможно, эта традиция оттуда. — Авелина, я не знаю, соглашаться мне или нет, — жалобно простонала я. «Я же не знаю, что ты попросишь взамен. А вдруг убить кого-то?» «Ешь давай!» Рассмеялась женщина, подставляя тарелку ближе ко мне и наливая чай. «Детенка вон, на печь положи. Да подушкой подтолкни. Полежит немного. Ничего с ним не случится. А ты ешь!» Положив темку на мягкую перину на печи, я стянула с него шкуру, оставив в одной пеленке поцеловав сморщенный лобик, подтолкнула сына подушкой и вернулась за стол, чтобы тут же накинуться на еду. Авелина ела не спеша и молча. Казалось, что она наслаждается тем, что делает. Мне даже стыдно стало, что я так тороплюсь набить живот, только вот сил терпеть не было. Да и страх, что скоро мы останемся без еды, требовал быстрее поесть, чтобы не чувствовать приближающийся голод». Подавив желание облизать тарелку, я отставила ее и вопросительно посмотрела на Авелину. Твои страхи беспочвенны, Амели. Но я понимаю. Просьба моя будет необычна и безопасна для тебя. Всего лишь передать письмо. Письмо? Куда? Кому? Я растерялась. И почему ты не можешь сделать это сама? Не могу. Вздохнула женщина, отведя глаза. «Если ты примешь наш уговор и поклянешься не рассказывать никому мою тайну, то я все тебе расскажу, пока могу сказать, что это письмо не опасно для тебя. Если оно не опасно, то почему ты не можешь передать его через кого-то другого, заплатить гонцу или...» «Не могу. Простого гонца не пустят к нему, а через секретариат я этого сделать не могу». «Секретариат? Не пустят?» как завороженная, повторяла я. «Кому предназначается это письмо? Кому то из высшей знати?» «Я не могу пока об этом говорить, пока ты не согласишься на сделку и не дашь клятву, которую мы скрепим магией». «Чем?» — переспросила тихо, думая, что ослышалась. «Магией». Женщина улыбнулась и протянула ко мне руку. На ее ладони вдруг появился огонек. Затем он разделился на два и принял форму двух силуэтов. Огненный мужчина и женщина танцевали на ладони Авелины. Она действительно существует? Прошептала я, глядя на огонь. Я не верила. Существует, Амили. Грустно усмехнулась женщина. Она очень важна для нашего мира, но не все применяют ее ради добра. Зло творится тоже. Сильное, жестокое зло. — Я согласна. Согласна на сделку. — выдохнула я, очарованная магией и тем, что сказала Авелина о добре и зле. — Даже не узнаешь, что я дам тебе взамен? — улыбнулась женщина. — Помощь? — растерялась я. — Нам с Темой просто не выжить без помощи. «Не совершай больше, такие опрометчивые сделки, милая!» Рассмеявшись, попросила Авелина. «Не бойся, я не причиню вам зла и не обману, а получишь ты многое. Я помогу тебе пережить зиму и научу зарабатывать даже в этой глуши. Я сделаю тебя знаменитой на все королевство, чтобы ты смогла потом выполнить мою просьбу. И, конечно же, я обучу тебя магии». «Магии?» Я смогу магичить, как ты? У меня даже руки задрожали, так хотелось попробовать. И даже больше, но не все сразу. А пока необходимо принести клятву. Авелина взяла медную чашку и острый нож. Я тебе буду говорить слова, а ты повторять, хорошо? — Да, — шепнула я, словно завороженная, и тут же охнула, почувствовав боль в ладони. В медную чашу закапала моя кровь. Слова такие непонятные, странные, словно это помесь латинского и одного из восточных языков. Но каким-то чудом я понимала смысл. Я клялась, что не расскажу никому тайну Авелина, не причиню ей вреда и выполню просьбу. Вот и все. Улыбнулась Авелина и, взяв чистую тряпочку, приложила к порезу. Теперь моя очередь. И снова, речитатив непонятных слов, но понятного смысла. Авелина клялась не причинять вреда и оставить в тайне все, что я ей расскажу, а также поклялась помогать мне и поддерживать. Когда Авелина договорила, в чаше вспыхнул огонь, а затем также резко потух. Я заглянула внутрь, но чаша уже была пуста, словно и не было ничего. — А теперь я расскажу тебе свою историю. Слушай, милая. Внимательно слушай, чтобы не обжечься, как обожглась я. Я приехала в Деспер еще совсем сопливой девчонкой, едва отметившей совершеннолетие. Юная магичка, закончившая школу ведовства, с жаждой помогать людям и верой в светлое и доброе. Работала сначала в аптеке, травы собирала и мази, наговаривала. Потом немного поработала частно. Сарая от крыс защищала, женщинам с урожаем помогала, а потом встретила его. Вряд ли тебе знакомо имя Деррис Ластер. Досюда не дошли слухи. Так вот, Деррис был помощником придворного мага и искал себе личную помощницу, которая будет записывать его опыты и помогать в мелочах. Он был действительно одаренный мужчина, что не понравилось придворному магу, Ариблеу Вестеру. Он видел в Дерисе опасность для своего поста. Хотя Дерису не нужен был пост Верховного, его интересовали опыты. Дериса убили. Убил Арибел. Обвинив в этом меня, якобы я хотела занять место, но Арибел не знал, что мы с Дерисом любили друг друга и хотели пожениться. У меня есть все доказательства, что Арибел лично совершил убийство. Я даже хотела донести королю, хотела справедливости. Но короля тогда не было во дворце, а передавать письмо через секретаря я не стала. Слишком опасно. Мне пришлось бежать, петляя по королевству, потому что Арибел казнил бы меня немедля. Для того, чтобы казнить Магичку, не требуется приказ короля. Приказа Верховного вполне хватит. А потом? Потом до меня дошли слухи, что Арибел подделал документы и какие-то записи представил Дерриса предателем. Давно это было. Двадцать лет прошло, но я все еще хочу, чтобы имя любимого не было покрыто ложью. В конверте, который ты передашь королю, в том числе лежат доказательства невиновности Дерриса. «Авелина, умоляю, забери клятву обратно!» — прошептала я неверяще. «Если ты, служа во дворце, не смогла передать письмо, то как это сделаю я, безродная нищенка из рачков? Кто меня к нему пустит вообще?» «Твой ребенок незаконно рожденный, но все же граф. А ты мать, которая представляет права ребенка. Мы сделаем все, чтобы дело семьи Марис стало резонансным, понимаешь?» «У меня нет ни одного доказательства, что Тёма сын Адриана...» — развела я руками, понимая, что вляпалась. «Тебе они не нужны», — улыбнулась Авелина. «Нужен только маг» который может определить, действительно ли ребенок от графа, но мак этот живет в столице и стоит запредельно дорого. Более того, даже если мы найдем золото, то тебя просто не примут. Ты должна быть не просто девочкой из деревни, а уважаемой жительницей королевства. Затем, когда ты докажешь, что мальчишка действительно сын графа, то подашь прошение на аудиенцию. Это уже прецедент. Его Величество примет тебя и выслушает, а после вынесет решение. Но именно в этот момент можно ему передать письмо. Или же после получения титула ты приедешь к нему на аудиенцию. Арибал редко присутствует на встречах короля и подданных, так что у тебя есть все шансы. — Есть. Небольшая загвоздка. — криво усмехнулась я. Я неуважаемая жительница королевства, а безродная девка с ублюдком. — Это ненадолго, — фыркнула Авелина. — Такие, как ты, никогда не бывают простыми, милая. Вам не суждено просто прожить тихую и спокойную жизнь. Вы приходите сюда, когда требуется помощь, и в этот раз я знаю, ты пришла, чтобы помочь мне. — О чем ты говоришь? — прошептала я, — сердце забилось так гулко, что, казалось, оно сейчас выскочит. От страха на глаза навернулись слезы, набухли и замерли тяжелыми каплями на ресницах. Я говорю о пришлых, о таких, как ты. Вы приходите внезапно в тела умерших людей и совершаете то, что так необходимо миру. Так пришла моя мама, так пришел Деррис. — Значит, я не одна такая? «Я действительно обрадовалась такой новости, ведь это же все меняет. Я могу не скрывать. Или...» «Не одна. Но вас не любят», — осадила меня Авелина. «Я не лгу тебе, Амели. Вы — перемены для королевства. Иногда это открытие, которое даст толчок для развития магии или техники. Иногда, чтобы избавить мир от чудовища. Иногда, чтобы сменить власть». «Не важна цель, с которой ваши души к нам приходят. Вы влияете на мир, на жизни людей. И не каждому это по нраву». «Я буду молчать», — прошептала я, сглатывая. «Ты сама об этом узнаешь, когда выберешься отсюда. Услышишь, что говорят люди. Почитаешь историю королевства, да и мира в целом. Тебе это необходимо, но позже. Пока нужно понять, в какую сторону нам двигаться, чтобы сделать тебя уважаемой жительницей Деспера». «Скажи мне, чем ты занималась у себя дома? Может, у тебя был какой-то талант?» «Нет, я была совершенно обычной», — пробормотала я, силясь вспомнить что-то эдакое. Работала простым кондитером, иногда пекла дома тортики на заказ. «Как ты думаешь, если здесь ты будешь готовить сладости, сможешь делать это настолько замечательно, что станешь самым узнаваемым кондитером?» «Нет», — рассмеялась я. Я люблю изготавливать сладости, но не так, чтобы самые лучшие. — Знаешь, есть у меня одна мысль... — тихо пробормотала Авелина. — Ты можешь прямо сейчас приготовить что-то быстрое из сладкого? — Прямо сейчас? Я растерялась от абсурдности ситуации, меня разобрал смех. Сахар растопить в железной ложке? — А давай. Внезапно кивнула Авелина. — Ложку я тебе сейчас дам. Сахар вот, в сахарнице. — Вперед. — Да, пожалуйста. Фыркнула, беря ложку и набирая немного сахара. Туда же налила совсем чуточку воды и аккуратно размешала деревянной палочкой. Обмотав ручку ложки тряпкой, я сунула ее в огонь и едва не рассмеялась, вспоминая, как на газу делала себе такие карамельки, когда не было сладостей. Сразу ощутила себя... Маленькой и любопытной, на губах появился привкус счастья, сладкий, как карамелька из сахара. Я так и знала. Пробормотала Авелина ошарашенно, глядя на ложку. Я знала. — О чем ты? — растерялась я, убирая ложку с застывшей желтой карамелькой. — Ах да, ты же не видишь, — отмахнулась Авелина. — Ну-ка, дай попробую, чтобы точно убедиться. Авелина забрала ложку и пару раз лизнула незамысловатое лакомство. С ней происходило что-то странное. Настолько счастливая улыбка озарила ее лицо, что мне стало страшно от такой резкой перемены. Авелина счастливо рассмеялась, ее глаза словно искрились от радости, а руки дрожали, словно от нетерпения. — Вот она, твоя сила! — воскликнула женщина. — Именно она сделает тебя знаменитой на все королевство да в чем дело то психанула я какая сила о чем ты это простая карамель сахар и вода все карамель была бы простая готовь ее я а твоя способность в умении вложить эмоции в то что ты готовишь принялась терпеливо объяснять женщина у каждой души попадающей в этот мир в обиход правил есть дар магия она не белая и не черная она нейтральная как распорядиться силой, решает только сам одаренный. Твоя сила, твоя магия заключается в том, что ты можешь осчастливить даже самого грустного человека одной конфетой, можешь подарить надежду куском торта, даже вылечить какими-нибудь булочками. Ты передаешь свою магию через то, что готовишь. «Я не знаю, что сказать», — растерялась я. «Это же хорошо, верно?» Я могу продавать свою выпечку чуть дороже и...» «Амелии, ты помнишь, что я тебе сказала про магию? У вас она нейтральная, вы можете беспрепятственно творить, как добро, так и зло. И твоя сила — не исключение». «Как можно убить счастьем?» — не поняла я. «Корми такими конфетками человека пару недель, а затем забери конфету». Человек сойдет с ума от желания опять почувствовать эйфорию. Или же, вложив в пирог чувство безысходности, тогда тот, кто откусит выпечку, погрузится в нее с головой, понимаешь? Не подумала об этом. Я уже не с таким восторгом смотрела на карамельку. Слишком опасно. Я не хочу вредить людям, ни намеренно, не случайно. Не отказывайся от дара, только потому что испытываешь страх. Улыбнулась Авелина. Ты боишься, потому что не знаешь, как контролировать свою силу, но всему можно научиться. Можно испечь булочку и не вкладывать ни капли магии, а можно вложить очень много. Подумай над этим. Подумай, стоит ли отказываться от дара, который дан тебе, чтобы облегчить жизнь, чтобы изменить этот мир. «Я подумаю обязательно», — пробормотала я, взяв теплую накидку и поспешно одеваясь. Страх перед такой серьезной ответственностью, страх за нашу жизнь с Темкой был сильнее, чем призрачная радость от знания, что магия существует. Я бежала, банально бежала от ответственности, гонимая мыслями, что я не справлюсь, что я в результате убью кого-нибудь и придется за это отвечать. Нужна ли мне такая магия? Я не из тех, кто спасает миры. Я свою жизнь спасти не смогла и сейчас, в сомнениях, смогу ли выжить. — Да, тебе следует подумать, — кивнула Авелина. — Собирай сына, я пока наложу тебе дров. Собралась я быстро, укутала Тёмку, закуталась сама и вышла на улицу. Там уже стояли мои сани, на которых были сложены дрова. Авелина стояла рядом, наблюдая за мной с легкой улыбкой. — Тебя проводить? — Не надо, мы и сами дойдем. качнула головой. — Спасибо тебе, я подумаю обязательно и... Клятву я свою помню. Почему-то идти домой было не страшно, несмотря на поздний вечер, ведь просидели мы с Авелиной достаточно долго. Полная луна освещала путь, так что не заблужусь, а темнота как раз удачная, не придется идти под пристальными взглядами соседей. Единственное, что немного пугало, это путь вдоль кромки леса до поворота на дорогу, идущую к домам. Но Авелина заверила, что хищники не выходят к деревням, слишком опасно. Я шла по дороге и думала, как мне быть дальше. Я обязана выполнить клятву. Чувствовала, что если не выполню, то будет плохо. Услышав странный шорох, я замерла и огляделась. Может, птица какая охотится. Страх липким потом выступил по спине, заставляя побежать. Но по темной дороге с малышом на руках — это идиотская затея. Пришлось взять себя в руки и идти спокойно, внимательно глядя под ноги но не успела я и десятка шагов сделать, как испуганно замерла. Прямо передо мной в паре шагов стоял волк. Стоял молча и внимательно смотрел на меня. Когда тебе в глаза смотрит хищник размером с теленка, меньше всего думаешь о советах, которые тебе дали ранее. Вообще перестаешь думать. какую уж тут прогнать, когда голос не слушается, а на глаза наворачиваются слезы. «Не надо. Пожалуйста» схлипнула я, прижимая к себе Тёмку. «Найди себе другую жертву, зверька. Не надо нападать!» Волк вместо того, чтобы уйти, осторожно двинулся ко мне, медленно, низко опустив голову и принюхиваясь. Не выдержав напряжения, я зажмурилась, поняв, что сейчас спасать нас просто некому. Но вместо боли я почувствовала, как в руку ткнулся влажный нос. И не просто ткнулся, а поддел мою ладонь, чтобы она легла, Точно на голову зверя. Распахнув глаза, я посмотрела на волка. Он и не думал нападать. Шумно выдохнув, хищник сделал пару шагов и сел рядом со мной, словно собака. «Ты меня охраняешь?» Ошарашенно спросила я, глядя на то, как волк просто сидит рядом. Не нюхает, не пытается укусить. Просто сидит, словно повинуется команде. Услышав вопрос, волк поднял голову и посмотрел мне в глаза. Предана, как могут только собаки. «Ты провожаешь», — поняла я. «Потому что я тебя накормила, да? Это же был ты!» «Накормила. Вот оно что, я накормила волка с мыслями, что он меня не тронет, а теперь волк решил, что меня стоит защищать. «Идем, мой хороший, идем!» прошептала я, уже без страха положив руку на холку. «Я не смогу накормить тебя до отвала», но хоть чем-то поделюсь. Но волк проводил меня только до первого забора. Он остановился как вкопанный, низко опустив голову и принюхиваясь. — Ох, точно! Тебе же нельзя туда! — поняла я. — А знаешь что? Я завтра снова пойду за дровами и возьму тебе покушать, хорошо? Ты просто жди меня в лесу, ладно? Волк, разумеется, не отвечал. Он смотрел на меня внимательно, чуть склонив голову на бок. Поборов страх, протянула руку и погладила его по жесткой шерсти. Мокрый нос ткнулся мне в ладони, ща ласки. «Иди, мой хороший, иди!» — шепнула я, собираясь идти к домам. Но внезапно волк заскулил, еле слышно. Вздохнув, я принялась торопливо объяснять. «Я не могу тебя взять в дом, понимаешь? В деревне очень много собак, да и из людей кто-нибудь выйдет. А если в деревне заметят хищника? На тебя начнется охота» а я не хочу, чтобы с моим новым другом что-то случилось. Но и с тобой я сидеть не могу, понимаешь? Скоро Тёмка проснется, будет плакать. Холодно же. Он, наверное, обмочился. Волк шумно выдохнул, боднул меня широким лбом в плечо и убежал. Теперь можно и домой. Вздохнула я и поднялась на ноги. — Эй, кто там? Эй! Вдалеке на дороге стоял мужчина и силился нас разглядеть. — А ну, кыш два! Я сейчас собаку спущу. — Не надо собаку, это я! — крикнула, торопясь подойти ближе. — Ты что там делала? Мужик хмуро посмотрел на меня и глянул на Саня. — Дрова украла, что ли? — Ничего я не крала. В носу защипала от несправедливых обвинений. — Еще скажи, что сама нарубила так. Да еще и вон березу да дуб. Это мне Авелина дала. Я испугалась. А ну как отберет дрова? И что мне тогда делать? С ведьмой спуталась, с ума сошла. Возмутился мужик, но затем окинул меня задумчивым взглядом и усмехнулся. Впрочем, не удивлен. Я обошла мужчину и пошла дальше, не думая отвечать на оскорбления. Ну его, еще настроение себе портить. А Артемка точно скоро проснется, и тогда мне придется бежать до дома. Эй, лохудра! Окликнул меня мужик. «Ты смотри! Узнаем, что колдуешь, мигом на костер, поняла?» «Вы с ума сошли?» — изумленно переспросила я. «Какой костер?» «А ну, как начнешь мужиков соблазнять да жен наших проклинать! Я тебе!» И замахнулся. «Да так, что я думала, ударят». Не ударил, потому что за его спиной раздалось глухое рычание. Побледнев, мужик обернулся, а после отпрянул в сторону — Так что открыл мне обзор, и я увидела своего волка. — Вон, их жри! — мотнул в мою сторону головой, сипло пробормотал мужик. — Вы — ужасный человек! — не выдержала я. — Ладно, я, но у меня на руках ребенок. Если волк ублюдка сожрет, никто в обиде не будет! — огрызнулся мужик. Волк глухо зарычал и двинулся на мужика, низко опустив голову и прижав уши. Я замерла, не зная, что мне делать. Допустить убийство? Я человек. Разве это правильно? Пусть этот человек не очень хороший, но это не значит, что его можно отдавать на растерзание хищнику. Но и сказать, что волк мой, тогда точно убьют где-то. — Не тронь его! — воскликнула, отпихивая мужика. — Не надо, хорошо? Волк фыркнул, но остановился, внимательно принюхиваясь ко мне. — Я в порядке. «Не надо меня защищать, хорошо?» «Точно, ведьма!» — выдохнул побелевший мужик. «Ведьма!» «Прокляну, если хоть слово скажешь!» Зашипела я на мужика, близость волка добавила храбрости. «Прокляну мигом, понял? А волк мой тебя сожрет. Уходи!» Мужик сначала медленно отступал назад, а затем развернулся и бросился бежать к домам. Я же повернулась к волку. «Ну и что теперь делать?» Тихо спросила я. Но зверь не ответил. Он развернулся и молча побрел к лесу. Мне ничего не оставалось, как пойти домой, тем более теперь уже дорога была свободна. Дома я перепеленала малыша и быстро растопила печь. С сухими дровами это несложно, так что уже спустя минут пятнадцать в печи вовсю трещал огонь. Покормив и в кроху, я встала посреди кухни, гадая, чем же заняться. Есть я не хочу пока, да и не устала особо, так что пора заняться уборкой. Я поставила воду на плиту греться, а сама нашла в сарае старый таз и тщательно обтерла его снегом. Ничего, еще кипяточком обдам, и для посуды подойдет. Да и мыть-то особо нечего, несколько кастрюль, чашки, ложки. Ничего сложного. К сожалению, мыла нет, так что придется только ополаскивать. Но посуда вроде чистая, на ней всего лишь осела пыль. Расставив на столе чистое, я намочила щетку и силой приняла стереть полки, а занавеску, потемневшую от пыли, закинула в ведро с кипятком. Ничего, еще наношу и подогрею, зато кипяток хоть как-то отмоет грязь ткани. Так же поступила со шторами, а пока ткани откисали, я вымыла стекла, понемногу кухня стала приобретать симпатичный вид. Конечно, с посеревшей побелкой я ничего сделать не могу, но вот очистить доски на полу и скамейки возле стола — это в моих силах. Постепенно перешла в сене. Да, здесь немного грязнее, чем в доме, да и находиться тут жутко холодно. Но я все равно очистила скамью, развесила старые накидки на гвоздике, вымыла пол, сложила ведра аккуратно. Осталось всего ничего, одна комната, где спит малыш. Но стоило мне вернуться на кухню как я услышала, как в дверь кто-то скребется. Выглянув, опасливо спросила, кто там? Но ответа я не услышала, лишь все то же царапанье. — Эй, отвечайте! Я уже думала уйти в дом и подпереть вход скамьей, но услышала тихое подвывание. Неужели? Распахнув дверь, впустила в дом волка. — Как ты меня нашел? По запаху, что ли? — поразилась я. Волк лизнул мне руку и, словно хозяин, прошел на кухню. Обнюхав каждый угол, он своевольно растянулся возле стены, подальше от пышущей жаром печи. «Это что, ты у меня теперь жить будешь?» — рассмеялась я. «А люди что скажут?» «Ладно, давай я тебя покормлю. Сегодня можешь остаться, но утром иди в лес. Боюсь, как бы тебя зла не причинили». Подумав, решила, что раз уж волк пришел, то надо бы приготовить еду... Подкинув еще дров, я поставила на плиту кастрюлю, налила воды и кинула куриную ногу. Для начала сварю бульон, специально взяла кастрюлю побольше и отолью немного бульона в волку, добавлю туда хлеба. Будет этакая похлебка. Пока варилась ножка, я очистила пару картофелин и морковку. Супчик получился жидкий, но с хлебом будет все равно очень вкусно. Отлив немного бульона в миску, я подумала, посмотрела на худую ногу и выловила ее, кинув волку в чашку. Я и супом наемся, а хищнику все же надо мясо. Увы, я не могла дать сырое, все же бульон мне нужнее, от простой воды с овощами толку не будет. Остудив похлебку для волка, я подвинула ему чашку и улыбнулась. — Жуй, защитник, ты заслужил. Волк обнюхал угощение и с жадностью принялся за еду. Я же продолжила уборку. Мне осталось убрать комнату и пересмотреть сундуки. В них, по идее, должны лежать вещи родителей и постельное белье. Сняв занавески, я закинула их в воду и вымыла окно. Смела паутину, вымила пол, протерла влажной тряпкой спинку кровати и сундуки. Стягивать постельное я пока не стала. Для начала надо найти чистое. Да и... Разве оно будет чистым? В любом случае будет пахнуть сыростью, а может и плесень появилась. Раскрыв сундук с постельным бельем, я внимательно осмотрела плотные простыни. Нет, грибка нет, но затхлый запах имеется. Потому, недолго думая, я простернула вещи в воде и повесила на улице. На морозе они высохнут быстро, да и пахнуть будут свежестью. Вещи решил уже перебрать завтра, а сегодня очистить пол. Буквально через час уже падала без сил от усталости. Перекусив, я унесла суп в сене, покормила Тёмку и вырубилась, едва голова коснулась подушки. Смутно помню, что ночью просыпалась кормить малыша и менять пеленки. Помню, даже проснулась от тихого воя, пришлось вставать и выпускать волка. Спать урывками было невероятно сложно, особенно когда понимаешь, что еще не скоро сможешь проспать за раз часов шесть-семь, но деваться особо некуда, так что... А когда я проснулась, то знала точный ответ на просьбу Авелины.